Глава 36. Интерлюдия. Допросы продолжались до самого утра. Если Геракл чувствовал легкую и непривычную ему усталость, то стратег Перикл выглядел измученным и держащимся на ногах только благодаря силе воли и упрямству. Персы, значит», — стратег откинулся на деревянное неудобное кресло и посмотрел на Алкея задумчивым взглядом. «Где тот молодой воин, которого я ранил?» — спросил Геракл, усаживаясь напротив Перикла, чувствуя, что он знает очень много. Его в общей суматохе снесли в Асклепион. Поговаривают, тот был очень плох. Но... Сделав паузу, стратег сделал большой глоток воды и договорил. Его спасли. Лекарка Аглая, рабыня от Нархаменидема, по глупости вернула к жизни нашего врага. Геракл резко подался вперед. «Женщина-лекарка?» «Да», — спокойно продолжил говорить Перекл, не замечая заинтересованного огня, полыхнувшего в каре глазах воина. «Минидем накажет ее за эту ошибку. Уже, скорее всего, наказал». «Нет», — Алкей Геракл стремительно поднялся с места. «Никаких наказаний человеку здорово Вы же знаете правила». «Минидем не будет ее мучить», — успокаивающе махнул рукой стратег, не понимая, от чего так возбудился его собеседник. «Алкей!» Перикл нашел в себе силы встать и заглянуть в глаза воину. «Я видел, как ты сражался с врагами. Твои движения напомнили мне кое-что. Пойдем за мной!» И, не дожидаясь ответа Алкея, направился на выход из помещения. Далеко идти не пришлось. Буквально за следующим поворотом они вышли в широкий переход с множеством ниш. Перикл снял с крепежа один из горячих факелов и шагнул к первому малькову. Геракл знал, что увидит, но все же бросил взгляд на рисунок, искусно нанесенный на светлую стену. Вот он поднимает копье и одним точным движением убивает немейского льва. Альковов было ровно двенадцать, столько, сколько он совершил подвигов. Это все совершил ты! обернулся к нему Перикл, и в его голосе было столько уверенности в сделанных выводах, что Алкей Геракл сразу же понял. Переубедить его не получится. «Стратег останется при своем. «Допустим», — вздохнул воин. «Что ты будешь делать с этим знанием?» «Пока ничего», — пожал плечами Перикл. «Надо сходить в Асклепион, найти того молодого перса и допросить хорошенько». «Так и поступим. Но ты устал», — не оглядываясь более на стратега, кинул на ходу Алкей. «Тебе лучше остаться здесь и лечь спать». «Нет», — заупрямился тот и поспешил следом, стараясь подстроиться под широкий, уверенный шаг Геракла. Получалось плохо, и в итоге перекал замер посреди прохода. «Стой! Алкей сейчас заложит колесницу. Будет быстрее и удобнее». «Пусть так», — согласно кивнул Геракл. Путь до Склипиона действительно не занял много времени. Не успели они войти вглубь здания, как им навстречу вышел Геатрос Лазарус. Повелитель. Низко поклонившись Перикулу, он выпрямился и продолжил. «Приветствую вас в стенах священного склепиона. У меня для вас плохое известие. Говори, не тяни!» Раздражение так и звучало в усталом голосе повелителя Афин. «Полимарх Стратон погиб. Госпожа Гиатрос Аглая предпочла вылечить врага Афинин, мерзкого спартанца, посмевшего напасть на ваш дом и угрожать вашей жизни. «Не смей!» Не успел Лазарус договорить, как его горло сдавили железные пальцы Геракла. «Не смей наговаривать на человека, которого сейчас здесь нет!» к только и смог вытолкнуть из себя Геатрос. Его глаза были полны дикого страха, дыхание со свистом вырывалось из глотки. «Выслужиться решил», — продолжал Алкей Геракл. «Женщина-рабыня выше тебя по положению, имеет третий дор, а ты должен ей прислуживать?» Геракл видел насквозь душу этого мелкого человечка, и из глубин его существа поднимался самый настоящий всепоглощающий гнев. Окей, на его плечо легла рука стратега. «Оставь. Мы разберемся, что там было на самом деле. А вот то, что полимарх Стратон все же не пережил эту битву, очень печально. Отпусти, Геатроса Лазаруса. У нас есть ещё неоконченные дела». Геракл Алкей с трудом заставил себя рожать пальцы, и посиневшее лицо лекаря тут же стало красным. Он судорожно начал хватать широко раскрытым ртом воздух и со страхом, затаенной ненавистью, уставился на неизвестного ему чудовищно сильного воина. Но Алкей уже не смотрел в его сторону. Он стремительно шагал в сторону абатона. Зайдя внутрь помещения, осмотрелся: Найдите молодого перса, переодетого спартанца. Узкое лицо и чуть смуглая кожа приказал стратег Перикл, замирая на месте. Его строгий голос и хмурый взгляд вселили в жрецов Асклипидов священный ужас, и они с особым рвением принялись выполнять распоряжение. Алке Геракл пробежался глазами по лежащим людям. Его внимание привлек мужчина, которого он видел у входа в Акрополь. «Но ведь ты должен был погибнуть?» спросил его Геракл, подойдя к стражнику. «Я видел твои страшные раны». Ментор прикрыл тяжелые веки и тихо прошептал. Она спасла меня, Ангелос, посланница богов, вернула жизнь в это бренное тело. Тихо прошептал Ментор. Было видно, что сил в нем еще очень мало. Найди ее, вдруг распахнул он глаза. Только ты сможешь ее сберечь. Геракл медленно кивнул, догадываясь, что ментор говорит о таинственной лекарке рабыни по имени Аглая. «Его здесь нет», — достаточно громко сказал один из жрецов Асклипидов, подбегая к стратегу Периклу. «Он был здесь, я помню». «Хм...» Перикл посмотрел на шагнувшего к нему Геракла и покачал головой. «Либо сам сбежал, либо кто-то помог», — тихо сказал он великому герою, на что тот осуждающий покачал головой. «Мне нужна новая туника», — вместо ответа на заявление стратега сказал Алкей. «И я отправляюсь в дом Этнарха». «Алкей!» — остановил его Перикл, когда воин уже шагнул было к выходу. «После разговора с Минидемом жду тебя в своем дворце. Нам есть что обсудить». Короткий кивок был ему ответом. Аглая. Не скажу, что не переживала за свое будущее, но отчего-то была уверена, что убивать меня не станут. Меня посадили в какую-то коморку, в которой даже бойницы не было. Агата — добрая душа кинула мне тихо плед, за что я ей была бесконечно благодарна. Сидеть, а тем более лежать на холодно каменном полу, радости мало. Через час тревожного ожидания приговора дверь снова с тихим скрипом отворилась, и в небольшую щель втиснули глубокую миску с чем-то. «Госпожа Аглая!» — тихим шепотом донеслось до меня. Голос я узнала. Это была жена геотроса Иринеуса, Пенелопа. «Вам не велено давать еды». Но я на свой страх и риск принесла вам горячей каши с мясом. И вот. Тонкая кисть снова показалась. На сей раз в ладони у нее был небольшой глиняный кувшин. Здесь вино разбавленное. Вам сил нужно набираться. Мне пора. Еще тише добавила она, и дверь снова захлопнулась. Я даже не успела поблагодарить девушку. Слезы застили глаза, и, пока я судорожно размазывала их по лицу, Пенелопа успела ретироваться. Боже, как же вкусно! Я, обжигая пальцы, быстро запихивала кашу в рот и, не жуя, глотала. Благо, вскоре одумалась и начала жевать, вдумчиво, как положено, измельчая пищу. Спасибо, Всевышний, за добрых людей. Как долго я пробыла в темноте кладовой, не знаю. После сытного «завтрака» меня сморил сон. С ним пришло облегчение, и тело начало восполнять потраченную энергию. Разбудило меня странное чувство, словно грядут ощутимые перемены. Вот только прислушаться к себе не успела, чтобы понять, хорошие ли, как услышала приближающиеся к двери быстрые шаги. «Где Дверь распахнулась, и на пороге возникла личная служанка госпожи Василисы, первой жены Минидема. «Срочно! Бегите в комнаты повелителя!» Ничего не понимая, помчалась следом за ней, а позади меня пристроилась молчаливая Агата. Картина, открывшаяся моему взору, едва не заставила меня споткнуться. Минидем с внушительным кинжалом в груди лежал в центре своей комнаты и явно был мертв. Тут я, увы, была бессильна. В углу тихо плакала госпожа Василиса. Ей вторили любимые наложницы. Странно, что они не подошли к телу усопшего. Вздохнув, шагнула вперед и опустилась на колени рядом с мужчиной. Проверила для вида пульс. По всей видимости, его убили пару часов назад. Этнарх Минидем умер». Спокойно сказала я. После моих слов на мгновение стало очень тихо, а потом начался такой вой стенание, что мне стало не по себе. Гетрос Аглая, вас хочет видеть какой-то воин». «Меня?» Растерянно обернулась я к возникшему на пороге осе. «Да, спрашивает именно вас. Он еще хочет поговорить с Нархом Минидемом, но я сказал, что он убит. Я и госпоже это сказал». Легкий кивок в сторону Василисы. Но мне не поверили. «Отправили за вами». На самом деле я почувствовала облегчение. Поскорее бы уйти из этого места. Дорога до Перестиля не заняла много времени. Посетитель ждал меня у небольшого каменного фонтана. Он стоял ко мне в полоборота, но я все же смогла по достоинству оценить его стать и чеканный профиль сурового лица. Что-то неуловимо знакомое было во всем его облике, словно я его знаю. Услышав шаги, незнакомец резко повернулся, встречаясь со мной взглядом. «Вы, госпожа Геатроса Глая?» Мои размышления прервал его сильный, глубокий голос. Такого бархатного баритона я не слышала ни разу в жизни. «А...», -а, -а, -а". Поняв, что мой рот сам собой приоткрылся, с громким щелчком захлопнула челюсть. Подумала секунду, возвращаясь в реальность, и, наконец, смогла внятно ответить. «Да, это я».